Месячные у меня запаздывают уже на две недели. Я хотела сказать Фрэнклину, но не смогла. Только ребенка нам сейчас и не хватает. К тому же я даже не жена ему. Представляю себе его реакцию. Фрэнклин, угадай, что я тебе скажу. У нас будет ребенок. Он только взглянет на меня и переспросит «Что?». Да, совсем не похоже на телесериалы. Такого я и не жду. Уж, конечно, он не всплеснет руками и не запрыгает от радости. Как я стану отцом, разрази меня гром? Нет, чего не будет, того не будет. На седьмом небе от счастья он себя не почувствует. У Фрэнклина опять пошла тяжелая полоса. Он еле отбивался от Пэм. В прошлом месяце, когда Дереку исполнилось 14, у Фрэнклина не было денег на подарок. Я спросила его, чего хочется Дереку. Кроссовки. Какого размера? Он сказал, что 11. -го. За 30 долларов я купила пару высоких кроссовок, ведь Дерек играет в баскетбол и вручила их Фрэнклину. «Подари ему». «Бэби, ты зря. Это же не твой ребенок». «Я знаю, что он не мой ребенок», — ответила я. «Но он твой сын, и мне не хотелось бы, чтобы он думал, будто отец забыл о его дне рождения». «Можешь ты хоть раз попридержать свою дурацкую гордость? Не огорчай меня, Фрэнклин». Дерек меня не поблагодарил, но, придя к нам, весь сиял, и на нем были мои кроссовки. Я подумала, что хоть в чем-то мы продвинулись вперед. Мне очень хотелось сойтись с ребятишками Фрэнклина. Моего отца хватил бы удар, если бы он узнал об этом. Слишком уж он благочестив. А Маргарет такая старомодная. Она наверняка начала бы уговаривать отца, чтобы он убедил меня вернуться домой. И мне пришлось бы выслушивать обычные банальности о женатых мужчинах и о том, как я могла связаться с таким. Словом «им» я тоже не могла ничего сказать. Видит Бог, я не хочу делать еще один аборт, ни за что на свете. Но как же мне поступить? Сработаю у Фрэнклина все так же неопределенно, как и прежде. Не тянуть же мне на себе троих. Этого, пожалуй, мне не сдюжить. В наши дни уйма матерей-одиночек. Но я никогда не помышляла о том, чтобы растить ребенка без мужа. Мой феминизм так далеко не заходит. Да мы никогда и не говорили о детях. А может, он больше не хочет детей? А вдруг хочет? В общем, как ни крути, а дела из рук вон плохи. К тому же, я стала себя отвратительно чувствовать. По утрам меня выворачивает от сигарет Фрэнклина, особенно от вонючих окурков. А вчера я мыла ванну, и от моющего средства меня тоже затошнило. Похоже, обоняние у меня очень обострилось. Как будто запахи проникают в самую глубину живота, а потом поднимаются оттуда и комком застревают в горле. Давно бы мне пора догадаться об этом, хотя бы по моему отношению к еде в последнее время. Но у меня столько дел, что просто нет времени ни на чем сосредоточиться. Но сегодня утром меня во всем убедили весы. Я прибавила больше двух килограммов. Я глянула на календарь, что висит на стене в ванной. Потом сунула палец между ног, надеясь, что он будет красный, но ничего похожего. Тут я запаниковала. Все ясно, ведь это случается у меня каждые 28 дней, как по часам. Бог ты мой! По иронии судьбы, ко мне едет беременная Клодет. Она уже на шестом месяце. Я, конечно, понимаю, что глупо было приглашать порцию и Марию, но мне хотелось, чтобы все они приехали. Должна же я хоть кому-то сказать. Мне надо с кем-то поделиться. Хранить свои секреты мне сейчас просто не под силу. Фрэнклин ушел в спортивный зал, Один хотел провести со своими ребятишками. Это его ребятишки. Услышав звонок, я бросилась вниз. Но голова у меня вдруг закружилась, все поплыло перед глазами, и я стала спускаться осторожнее. В дверях стояли Порция и Клодет. — Поторапливайся, девушка! Здесь дикая холодина, — сказала Порция. — А где Шанель? — спросила я Клодет. — С отцом. Она немного простудилась, а мне захотелось выбраться из дома. «Так ты нас пустишь?» Мы пошли наверх. «Итак, подружки, что будем делать?» — Затараторила порция. Я взяла кофейные чашки, достала из холодильника круассаны и сунула их в духовку. Есть мне не хотелось. «Не знаю», — ответила я порции. Снова раздался звонок. «Клодет, будь любезна». Открой, Марии. Клодет поднялась, и мне бросился в глаза ее огромный живот. Я дотронулась до своего живота и погладила его. Но почему сейчас, Господи? Почему сейчас и почему со мной? Ведь я была осторожна. Или это надо понимать иначе? Так что мне предназначено пройти через это испытание. И во всем есть свой смысл. Но это будет уже третий аборт. Дважды я убивала младенцев. Но произвести ребенка на свет сейчас — чистое безумие. Где он будет спать? Нужна квартира побольше, а значит, больше денег. Няньке тоже надо платить. Словом, все в корне меняется. Может, придется прекратить уроки пения? Да и не будет у меня времени петь. А вдруг вернутся мои припадки, и мне придется снова принимать фенобарбитал? А потом мучайся мыслью, что у тебя родится ребенок с какими-то отклонениями. Избави Бог от такого. Мне нужно немного больше верить в науку. Какая же ты эгоистка, Зора, думаешь только о себе. Нет, это не так. Да, так. Но если я не буду думать о себе, кто обо мне подумает? Я, правда, читала про женщину, у которых были припадки, а потом прекратились, и они рожали нормальных здоровых детей. Но где гарантия, что в течение девяти месяцев у меня не будет приступа? А если Фрэнклин узнает об этом прежде, чем я успею ему рассказать? Может, он решит, что я намеренно скрыла от него и оставит меня? В общем, одно я знаю твердо. Матерью-одиночкой я быть не хочу. «Привет, дорогая!» — сказала Мария, целуя меня в щеку. «Ты в порядке?» «Стараюсь», — ответила я. «Вот чашки, кофе, сахар, круассаны горячие. Угощайтесь». «Можно спросить тебя, Зора?» — повернулась ко мне Клодет. «Чем ты пользовалась?» «Уж чем-то ты пользовалась, я полагаю» мазью для колпачков. — И что, эта дрянь не помогла? — спросила Мария. — Как видишь. — Какого же черта ты не пользовалась самим колпачком? — подала голос порция. — Потому что у Фрэнклина слишком большой член. Мы сначала пытались, но у меня было такое ощущение, будто меня разрывает на части. — Ага. Нигер с большой штуковиной. Знаем. — бросила порция отклёбывая кофе. «А что, ты не могла принимать таблетки?» «Я не могу». «Почему?» — поинтересовалась Мария. «Я видов пять пробовала, и все дают побочный эффект. Лицо пошло белыми пятнами, груди разбухли и стали такими чувствительными, что до них нельзя было дотронуться, и мне не хотелось заниматься любовью». «Но это еще не конец света», — заметила Мария. «Как знать? Я на каких-то таблетках продержалась месяца два и прибавила килограмм шесть. Потому их и бросила», — сказала я. «На самом деле, все это от того, что фенобарбитал нарушает обмен веществ. Поэтому не подействовали противозачаточные таблетки. Вот я и забеременела». — Надо было тебе попробовать патентованное средство, — сказала Клодет. — Оно отлично действует, поверь мне. До рождения Шанель я пользовалась им лет пять, и у меня не было никаких проблем. — Ради бога! Не пользуйся этой гадостью, — вставила порция. — Их вообще давно пора изъять из продажи. Разве вы не слышали, что у некоторых женщин из-за них начинались кровотечения, кое-кто умер? У одних из-за этого бесплодие, другие беременеют почем зря, причем эта гадость действует и на ребенка, не смей даже думать о них. Вопрос сейчас не в том, чем я буду пользоваться в будущем, а что делать с этим. Я положила руку на живот, который был напряжен словно перед месячными, только, увы, на это надежда не оставалась. «Ты сказала Фрэнклину?» — спросила Мария. «Нет». «Почему?» «Потому что, скорее всего, он попросит оставить ребенка». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Клодет. «Мне так кажется. Но вообще я хочу решить это сама. Фрэнклин иногда убеждает меня делать то, о чем я потом жалею. Мне бы не хотелось, чтобы так случилось и сейчас» а я, честно говоря, не понимаю, в чем проблема. Почему ты не можешь родить? Ты же любишь Фрэнклина, правда? Да, люблю. Но все, Кладет гораздо сложнее. Мы пока даже пожениться не можем. Почему? — полюбопытствовала Мария. Он что, женат? Все трое уставились на меня. Они все равно не поймут, даже если я скажу, что френклин уже шесть лет в разводе до них не дойдет что он не получил официального развода только потому что не может заплатить за него да и как это поймешь нет он не женат ответила я но сейчас он опять без работы счета так и сыплются на нас да и уроки пения мне дают не бесплатно ума не приложу что делать с ребенком «Зора!» «Но ведь еще девять месяцев впереди», — напомнила Клодет. «Без кольца на пальце я бы никакого ребенка ни за что не завела», — заявила порция. «А если бы он тебя попросил, ты бы вышла за него?» — спросила Клодет. «Признаться даже не знаю. Я люблю его, но у нас очень много проблем». «У кого их нет?» У нас слишком нестабильная жизнь. Фрэнклин собирается зимой пойти учиться основам ведения собственного бизнеса. — А какой у него диплом? — спросила Мария. — Вот черт! И чего они лезут со своими вопросами? У него нет диплома. — А в каком же колледже он учился? — Он не закончил, — соврала я. — Надо же было выгородить Фрэнклина. У них глаза на лоб полезут, если я скажу, что он и среднюю школу не кончил. Попробуй, растолкуй что Фрэнклин и без всякого диплома не зауряден, а диплом ума не прибавляет. Им этого не понять. В коммерческом. Он столяр. Заметили эту подставку под стерео? Они стали рассматривать ее. Это работа Фрэнклина. На Марии Клодет подставка явно произвела впечатление, а порция сказала. Вопрос вот в чем. Пытается ли человек найти работу или отлеживает свою черную задницу и плюет в потолок? Конечно, пытается, уж поверь мне. Самое неприятное — видеть, как человек, которого ты любишь, не может найти работы. «Ну ладно», — сказала Клодет. Если он умеет делать мебель и хочет учиться, это еще можно вынести. Если б не это, мне было бы плевать на него. Но я же не собираюсь сдаваться, просто иногда кажется, что все впустую. — Когда силы иссякают, — уточнила Клодет, доедая третий круассан, — чувствуешь себя, как будто топчешься на месте. — Но лично я долго не выдержала бы. Вернула порция. «Когда мы с Алином поженились, — перебил ее Клодет, — я заканчивала юридический колледж, а он был всего на третьем курсе медицинского института. Вот это, черт побери, было действительно тяжелое время. Иногда я так доходила, что готова была бежать, сломя голову. А когда я вступила в коллегию адвокатов, мне пришлось зарабатывать деньги и оплачивать все счета. Аллен тогда учился. Он как-то спросил меня, могу ли я тащить все это на себе, и я ответила, что могу. Похоже, это и называется чувством долга. Не думайте, пожалуйста, что мы с Алленом влюбленные голубки. Мы и броняемся, и хлопаем дверьми. Время от времени я бью посуду. Как-то раз я даже телефон разбила. Но ведь не всегда же это. Не знаю. Может, под каждой крышей свои мыши, но я понимаю, что лучше биться не в одиночку, а вдвоем. Я и сама так думаю, Клодет. Во всяком случае, пока селенок хватает. — Все это, конечно, звучит очень мило, — заметила порция. Но мы здесь для того, чтобы решить, как помочь ей, а не ему. — Наверное, лучше от ребенка избавиться, — проговорила Мария. «А какой срок?» — спросила Клодет. «Две недели». «Ну, это ничего», — обрадовалась порция. «В Манхэттене полно мест, где можно все сделать при таком небольшом сроке». «Зора, ты уже делала аборт?» Я хотела было соврать, но потом решила, что все это дела житейские и врать незачем. Два раза. «Черт побери, а я три или четыре». Это, конечно, не праздник, не так ли? Господи, если бы мужики знали, через что нам приходится пройти ради пары минут удовольствия. Да, — подтвердила Мария, — если бы все эти противозачаточные средства нужны были им, бьюсь об заклад, они бы не так спешили расстегнуть ширинку. Слишком долго на нас лежал груз ответственности, вот что я вам скажу. А ты чем пользуешься? — спросила ее порция. Мария как-то странно посмотрела на меня. — Пьяной. Почему-то мне казалось, что она врет. Даже не знаю, почему. Я вообще никогда не слышала от Марии ни о каком мужчине. Впрочем, я не думала, что она лесбиянка. Последний раз все получилось очень хреново, несла свою порцию. Мне дали валюум а он ни черта не подействовал. У меня было ощущение, будто из меня все кишки вытянули. — Ладно, порция, давай без подробностей, — бросила Клодет. — Я оба раза вырубалась, — сказала я. — А сколько это сейчас стоит? — Твоя страховка покроет это, я думаю, — поинтересовалась Мария. — Но я же не могу звонить об этом в школе. — Ну ладно, хрен с ними, — сказала Мария. — У тебя деньги-то есть? Да не густо, призналась я. Нужно заглянуть в голос. Там целая страница об этом, — посоветовала порция. У них большая конкуренция. Так что можешь вырубаться за милую душу еще раз. Придется. Не хотела бы я очнуться и увидеть, как они это делают. Нет уж, увольте. Тогда это обойдется тебе долларов триста. Три сотни? «Я могу дать тебе сотню в долг», — предложила Мария. «Откуда у тебя деньги?» — спросила я. «Подъемные получила». «Что-то ты не говорила об этом». «Ну, с тех пор, как ты влюбилась, ты слишком занята. Тебя не доищешься. Как ни позвоню, ты либо тренькаешь на пианино и поешь, либо валяешься с Фрэнклином». «Я тоже могу дать тебе сотню», — сказала Клодет. «А если нужно, то и больше». «Полсотни подкину», — присоединилась к ним Порция. «Спасибо, девочки. Не знаю, что без вас делала бы». «Я поеду с тобой. Надо, чтобы кто-то был рядом», — сказала Порция. «Дело не в том, будешь ли ты в сознании или вырубишься. Главное — не быть одной, когда все кончится».